25 марта 1989 года. Хроника выборов в народные депутаты Союза СССР. Вроде бы никаких сомнений нет. Завтра состоятся выборы народных депутатов. И по Московскому национально-территориальному округу номер один, где выставлены кандидатуры Бракова и Маяк, Подавляющим большинством голосов москвичи, а их 6 миллионов человек, должны избрать меня своим депутатом. Об этом говорят все официальные и неофициальные опросы общественного мнения, в том числе прогноз американцев. Об этом говорит предвыборная атмосфера, да и просто моя интуиция говорит, завтра все будет нормально. Только почему-то я опять не сплю. Опять прокручиваю все ситуации, которые обрушились на меня за последние месяцы, недели и дни. Пытаюсь понять, где ошибался, а где -то работал точно. Ошибки были, но я благодарен им. Они меня подстегивали заставляли работать с удвоенной, утроенной энергией. Вообще-то, в качество моего характера. Я не знаю, плохое оно или хорошее, в анализе ситуации, событий, я пропускаю все удачное и останавливаюсь на своих недостатках и ошибках. Поэтому ощущение постоянной неудовлетворенности собой, неудовлетворенности на 90%. Завтра будет подведен итог последних полутора лет моей жизни. Политический изгой и обладатель громких партийных титулов с приставкой «бывший». Бывший секретарь ЦК КПСС, бывший первый секретарь Московского горкома партии, бывший кандидат в члены политбюро, все бывшие. Во времена Сталина бывших политических деятелей расстреливали, Хрущев отправлял их на пенсию, В Брежневскую эпоху застоя эхс-деятелей посылали послами в дальние страны. Перестройка и тут создала много преследований. Отставнику дана попытка вернуться назад в политическую жизнь. Когда мне, снятому, со всех постов позвонил Горбачев и предложил должность министра Госстроя Союза СССР, «Я согласился, поскольку в тот момент мне было абсолютно все равно, куда». В конце разговора он сказал, «Но имей в виду, в политику я тебя не пущу». Тогда он, видимо, искренне верил в эти слова и не предполагал, что сам же создал и запустил такой механизм демократических процессов, при котором слово «генерального» перестает быть словом «диктаторы» превращающаяся немедленно в неукоснительный закон для всей империи. Теперь генеральный секретарь СК КПСС может сказать «не пущу в политику», а люди подумают, подумают и решат «да нет, надо пустить». И пустят. Настали другие времена. Сколько же они нам еще нового принесут? В этом прелесть сегодняшнего времени, но в этом же его и беда. Никто не знает, что будет дальше, и куда предпринятый сегодня шаг заведет нас завтра. Неуглюжая, огромная, тупая партийно-бюрократическая система совершает неловкие телодвижения, пытается защититься, сохранить себя, но этим губит сама себя еще быстрее. В ней была поставлена локальная, не слишком сложная задача сделать так, чтобы на выборах меня провалили. Задачка-то ведь действительно не ахти какая невыполнимая. Это вам не квартиру каждой семье к 2000 году выдать или страну накормить по-человечески в текущей пятилетке. Тут-то ведь надо было всего с одним справиться. Да еще имея в руках такой «замечательный», в кавычках, закон о выборах, с окружными собраниями, отсеивающими неудобных, с непомерной властью окружных комиссий, детищем бюрократии, да плюс к этому держа в кармане послушный огромный пропагандистский аппарат, который что хочет, то и будет писать и говорить. И все-таки, имея все это в своих руках, они умудрились...